Глава 17. Снаружи, помимо продолжающего сыпать снега, меня встретил массивный плечистый мужчина в дорогой одежде. Он стоял, привалившись к дереву плечом и потирал задубевший на холоде ладони. «Доброе утро!» Завидев меня, приветливо махнул широкой ручищий гигант. «Доброе», — машинально ответил я и осмотрелся. Вокруг не было ни транспорта, ни следов какой-либо техники, да и парашюта за спиной гиганта я не заметил. «Хочешь что-то спросить?» — с легкой улыбкой спросил бес. «Ты просто чисто случайно оказался рядом или...» «Или», — кивнул Броня Евгений Сергеевич, и на мой вопросительный взгляд тут же добавил. «Есть способы». И насколько далеко эти твои способы простираются, поинтересовался я, поняв, что добраться так быстро в нелетную погоду, он мог только через подземные тоннели. Достаточно, с улыбкой ответил бес. Так тебе нужна помощь? Не помешает. До форта Хэлла твои способы довезут? Ну да, озадачно почесал репу массивный гигант. А порталы разве не нужно закрыть? Этим и занимаюсь. Беззаботно ответил я и хлопнул беса по запорошенному снегом плечу. «Так где припарковался?» Непонимание в тёмно-бурых глазах массивного гиганта только прибавилось, но лезть с вопросами он не стал и, развернувшись на 180 градусов, направился вперед по заснеженной тропе. Я же чуть притормозил у снежной кучки с лямками рюкзака, сунул туда руку, нащупал пару имперских пайков и продолжил путь, на ходу распечатав добытую еду. Могучий глава криминалитета на меня странно посмотрел, но продолжил идти молча. «Чего? Я не завтракал!» — буркнул я. «Да я не об этом!» — отмахнулся бес. «Как ты можешь есть эту хрень? Она же на вкус как сухая солома. У меня в лимузине нормальная еда есть». «Много?» — спросил я одновременно с предательски заурчавшим животом. Истощенная битва с термитами тела срочно требовала энергии. И если не дать ее через пищу, то тело начнет высасывать энергию из моего внутреннего стихийного источника. А я, знаете ли, не для того его так старательно наполнял, чтобы сливать на банальное утоление голода. Ха. А ты как думаешь?» Постучав себе по гигантскому пузу, гоготнул на мой вопрос без. «И то верно», — улыбнулся я. и дальнейшие 10 минут мы шли молча. Тропа стала более узкой. Завывающий ледяной ветер пробирал до гостей. Да и снега тут было уже по колено. Такие себе условия для победы. «На месте!» — пробасил Без, и рывком двинул замаскированный подвалун люк. Легкий щелчок снятого барьера, и перед нами тут же открылся круглый лаз вниз с вертикальной металлической лестницей. «После тебя», — повел я рукой, желая посмотреть, как килограммовая туша беса будет туда спускаться. «Обижаешь!» — поизвлённо фыркнул гигант, и удивительно ловко для своих габаритов скользнул вперед, выцепился двумя ручищами за боковые поручни и со свистом улетел вниз. Выждав несколько секунд, я, отдёрнув за собой люк, нырнул следом. Спустившись вниз с ветерком, я оказался на небольшой каменной площадке, где на тоннельной дороге впереди был припаркован бронированный лимузин с гербом в виде морды рогатого демона. Выглядела махина внушительно. Пожалуй, такой бы смог даже оставить вмятину на каймане. Потом бы, конечно, сталь стальпаук сожрал бы машинку вместе с водителем и торчащими пушками, но все равно вид машинки впечатлял. Широкие бронепластины из монолитных и намеренных металлов Сверхплотный энергетический барьер, заостренная передняя часть с подвижным буром. Это был не лимузин, а удлиненный боевой танк. Четыре пары массивных колес лимузина были плотно прикреплены к странной форме каменным рельсам, по которым стремительным потоком несла стихийная энергия. До Форт Хэлла доберемся за час. Там точка выхода открытая, грузовая, в пяти километрах от города. Обновив снятый с люка барьер, пояснил без и плюхнул свою массивную тушу внутрь лимузина. Едва я залез следом, как лимузин-танк стартанул со скоростью ракеты. При этом внутри скорость совсем не ощущалась, словно мы стояли на месте. Понять же, что мы двигаемся, и двигаемся быстро, можно было только по редко мелькающим ориентирам в полумраке подземного туннеля. Спрашивай. Через две минуты пути заговорил я. «О чем? Отошел от задумчивости бес. «О чем хотел?» — приглашающий кивнул я. «Ты ведь не просто так оказался у портала. Ты за мной следил?» «Следил!» — скривился бес. «Плохое слово, Маркус. Я же теперь твой слуга. Так что я скорее, как бы это выразиться, искал встречи, вот». «Слуга?» — удивился я. «Не припомню, что брал с тебя клятву». «Ты сам сказал, что паладинам не нужны клятвы», — выркнул на мое замечание бес. «И мое мнение не изменилось», — вздохнул я. «Ты так жаждешь служить?» «Да», — без тени сомнений ответил бес. «Так что тогда тебе мешает делать это без всяких клятв? Просто делай то, что считаешь правильным. Этого достаточно». «Или ты думаешь, что наличие клятвы приблизит соединение с твоей невестой?» «Уж точно не отдалит», — поиграл желваками гигант. «Прости, Маркус. Просто с того разговора у подвала ты так и не связался со мной. А я не привык сидеть без дела. Статую я эвакуировал, как ты и просил. А просто сидеть и охранять их — это не моё. Мысли всякие в голову лезут». Да и не привык я сидеть в стороне, особенно когда вокруг происходит столько всего. «По поводу твоей невесты все в селе, не переживай. Но я же предупреждал, что ничего не обещаю». «Я помню», — понятливо кивнул бес. «И буду ждать столько, сколько потребуется. Но видишь ли, чем больше армия, тем дороже ее содержать, особенно когда армия бездействует». «Ты про жнецов?» — уточнил я. «И не только про них». «Принял ты её или нет, Паладин, я дал тебе клятву служить, и от своего слова не откажусь. Но большие ресурсы, как и большие деньги, должны работать. А мои люди привыкли работать только в определенных областях. И если оставить их бездействовать достаточно долго, они сами найдут себе работу». «То есть ты не передумал?» — сочуялся я. «Нет», — с готовностью ответил бес. «А если я скажу, что твоя служба может окончиться смертью, так и не начавшись?» «Это проверка?» «Вроде того, только не моя. Просто там, где ты мне будешь полезен, работает автономная пернатая система безопасности». «Наслышан», — слегка побледнел бес. «Если ты дашь слово Паладина, что при любом раскладе не бросишь мою Ирочку, я согласен на любые проверки». Но за реакции своих людей я не могу ручаться, а запрещать им мстить я не буду. «Понимаю и даю тебе свое слово», — протянул я руку. И, немного подумав, броня, Евгений Сергеевич ответил крепким рукопожатием. «А мои люди тоже должны будут пройти проверку твоей системы безопасности?» — осторожно спросил Без. «Только те, кого ты решишь взять с собой в долину Трёх Холмов, ответил я и протянул визитку. Остальным работу найдет она, если их не пугает релокация на Запад. «Считаешь, Вильгельм фон Греев еще опасен?» «Считаешь, что нельзя оставлять бешеную собаку без присмотра?» «Боюсь, просто присмотром дело не ограничится. Среди моих ребят многие пострадали от действий западников, и паиньками они на земле врага не будут». «Пусть делают, что умеют», — кивнул я. «Как говорят у нас на Севере, за каждое действие должны быть последствия». Бес понятливо кивнул, и остаток пути гигант был занят тем, что раздавал указания по своим каналам. Лишь на середине дороги гигант уточнил у меня, что от него требуется в долине трех Холмов, на что я ответил «Выживешь — узнаешь». И бес неожиданно спокойно кивнул и продолжил раздавать указания, Чем прошел мою последнюю проверку перед встречей с пернатым? Если честно, я не был до конца уверен, что клювик пощадит беса. И когда я говорил бесу, что он может умереть, то не врал и не преувеличивал. А тереть на ровном месте одаренного уровня ратника мне не хотелось. Поэтому я оттягивал этот момент и дал бесу время, чтобы он все обдумал и принял взвешенное решение. Да и так вышло, что старик Акс с детства вдалбливал мне мысль, что каждая крупица стихийной энергии, сражающаяся на стороне человечества, важна. Я не до конца согласен с этим утверждением, но глупо отрицать тот факт, что у 200 килограммового беса этих стихийных крупиц было дохрена. А еще он мог быть полезен. При этом сам достопочтенный глава имперского криминалитета Броня Евгений Сергеевич был осторожен. Бес не идиот, и он был готов дать мне клятву служить, но оказался не готов раскрыть подробности своих сетей. Готов был сотрудничать, но не передавать управление над своими людьми и жнецами. Бес четко дал понять, что клятву он готов дать только за себя, и распространяется она только на него лично. а не на всю его преступную империю. Если он умрет, то мне не достанется ничего, кроме разве что мести обозленных людей, которые в большинстве своем были преданы лично бесу. Поэтому образовалась уникальная ситуация, где ценность жизни беса для меня так же важна, как и моя для него, ведь я его единственный шанс оживить скульптуру невесты, Да и теперь, когда бес принял мою сторону долгожданную свободу и амнистию совета, он тоже может получить только от меня. Но так или иначе, я сделал все, что от меня зависело, и дальше решать судьбу главы криминалитета империи и одного из самых разыскиваемых преступников в мире будет клювик. На всякий случай я уже дал распоряжение лекции готовиться к любому из двух исходов. Также к концу пути я получил от своей помощницы свежие сведения о текущей обстановке в столице. Все десять пожаров были благополучно потушены, а поврежденное водохранилище изолировано. Очистку заражения взяла на себя лично Амелия, и за это можно было не переживать. Вторым, что меня волновало, был портал Блистаховки, который собирался закрыть Горемыка. Но подполковник и его отряд грозных стариков оказались измотаны ликвидацией последствий пожаров и отложили поход на сутки. Опасаясь, что может повториться ситуация с моим порталом, я запросил у Лексы подробности, но моя помощница ответила, что проблема решена. Оказалось, что как только я рванул на Бердяшка в перевал, Диана направила в таховку Максима. Я уже говорил, что парню повезло с невестой. Пожалуй, стоит напомнить еще раз, как вернусь. А лучше сразу прихватить подарок на свадьбу. И в момент, когда темнота подземных тоннелей за окном лимузина сменилась с лесными пейзажами окрестностей Форт Хелла, поступил звонок. Да, дорогая, беззаботно отозвался я, как раз в последний рулет из мини-холодильника. Приятного аппетита, чуть смутилась Лекса. Спасибо, что-то срочное. Сам решай, дорогой, с легкой издевкой в голосе ответила моя помощница. Миса выследила подрывника на территории клана смерти в горах. Там его след потерялся, но область поиска не такая большая. Пусть ждет, тут же ответил я. Только ждет. Девочка настроена решительно и рвется в бой. Пусть ждет и наблюдает. Проследи, чтобы она не лезла внутрь и не делала глупостей. Поняла, вздохнула Лекса. Ей это не понравится. Умирать ей понравится еще меньше. мыкнул я но вот если источник следа попытается выйти наружу тогда леса может делать с ним что захочет так лучше с облегчением в голосе ответила моя помощница а потом взяв подозрительную паузу тихо спросила слушай дорогой а ты сейчас вообще где спасаю миру дорогая не теряй буду поздно с улыбкой ответил я и положил трубку и тут же поймал серьезный взгляд беса спасать мир Все так серьезно, угрюмо спросил он. «Сейчас увидим», — спокойно ответил я. И в этот момент на горизонте показались великие стены и расположенные под ними шпили зданий имперского гарнизона. Горящих зданий. Бес тоже это заметил и напрягся, а бронированный лимузин резко прибавил ход. Вместо того, чтобы ехать по объездной дороге, водитель невозмутимо за забор тренировочного полигона И помчал кратчайшим к воротам путем. И чем ближе мы подбирались, тем рачнее становился вид. Сотни мертвых имперцев валялись повсюду, огнем были охвачены здания военного городка, тяжелая техника разрушена, дозорные вышки пусты, а стихийные боевые расчеты уничтожены. Единственное, что было целым, это нерушимые многометровые стены третьего внешнего кольца. Это еще что за херня? — воскликнул бес, когда бронированный лимузин остановился в 10 метрах от ворот. Ворот, на которых, воткнув массивное жвала, висели две жирных портальных твари, Более метра в обхвате каждая — король и королева. Болотных термитов с диким хрустом грызли стихийные воротины, а под их толстыми задницами виднелась свежая кладка. «Беглецы из портала», — ответил я и поспешил выйти наружу. В нос тут же ударил запах гари и морозной свежести. Металлический привкус крови осел на губах, а вместо снега с небес шел черный пепел. «Я могу взять их на таран!» — не очень уверенно сказал водитель, которого, кажется, звали Генри. «Ага, и выбить ворота вместе с ними», — покачал я головой. «Тогда что ты предлагаешь?» — Напряженно глядя вперед, спросил бес. А впереди от великих ворот с диким хрустом отлетали куски. «Кладка уже повредила опоры», — констатировал я результат беглого осмотра. «А при первом же признаке опасности яйца начнут вылупляться, и ворота падут». «Есть запасные», — напряженно подергивая руками, ответил бес. «Где?» «На резервном складе в трех километрах отсюда. Там базируется ремонтная бригада, если ее не убили, конечно». «Если убили, запасные ворота должны быть целы». «Труби тревогу, собирай всех, кого сможешь, и тащите ворота сюда». «Сюда? Не эвакуацию?» Скептично глянув на продолжающие отлетать от ворот куски, уточнил бес. От души раздирающий голос, собирающихся за стеной тварей был слышен даже отсюда. «Разве есть куда эвакуироваться?» — иронично спросил я. «Ты прав», — сглотнул ком в горле Без и принялся вызывать жнецов. Рексу я уже предупредил. Гремик и сообщит она. Тот мужик умный и знает, что делать. Насколько потребуется времени, чтобы собрать здесь силу, способную держать натиск тварей? Час, два, сутки? Есть обходной путь за стену? Посмотрел я на беса. Есть подкоп в 25 километрах к востоку, тут же сообщил бес. Поехали, закинешь меня туда, махнул я водителю. и направился в бронированный лимузин. Генри даже не двинулся, но, как только получил подтверждающий кивок от беса, сигнул за руль, поднял стихийные щиты и завел мотор. «Ты чего задумал, Маркус?» — Мура уставился на меня бес. «Выиграть вам время», — хрустнув пальцами, ответил я. «Воспользуйся им с умом». «Смотри, не сдохни там», — абсолютно серьезно ответил бес. «Взаимно!» — улыбнулся я. и захлопнул дверцу. И бронированный лимузин с рёвом мотора устремился на восток вдоль Великой Стены.